Глава 11. Гром среди ясного неба. Вот так, благодаря сообразительности девушек, рассеялись тёмные тучи и снова засияло солнце. Однако, к сожалению, над одной из них уже собиралась другая туча, развить которую было не так-то легко. Из трёх семей, которые судьбе было угодно свести вместе, Две уже были соединены узами любви. Однако небесам было суждено связать Вест-Маккотов и Хей-Денверов союзом совсем иного свойства. С того дня, как старый моряк приспустил свой флаг и изменил взгляды, между адмиралом и вдовой установились самые добросердечные отношения. Он приписывал яхтсменше все качества, которых не нашел в реформаторше. Его откровенные и прямолинейные натуры уважала те же черты в соседке, и между ними завязалась дружба, больше похожая на мужскую, основанная на взаимном уважении и совпадении вкусов. "А, кстати, адмирал", сказала как-то утром миссис Вестмакет, когда они шли на станцию. "А как я понимаю, ваш сын в промежутках между ухаживанием за мисс Уокер занимается чем-то на бирже?" «Да, мэм, и вряд ли у кого из его ровесников дела идут так же хорошо. Он постоянно поднимается все выше и выше, доложу я вам. Некоторые из тех, с кем он начинал, остались за кормой. В прошлом году он заработал 500 фунтов, а еще до 30 лет его доход достигнет четырехзначных сумм». Я вот почему спросила. Мне время от времени приходится делать небольшие денежные вложения, а мой нынешний брокер просто жулик. Была бы очень рада вести дела через вашего сына. Очень любезна с вашей стороны, мадам. Его компаньон сейчас в отъезде на отдыхе, и Гарель окажет вам поддержку и покажет, что сможет сделать. Знаете, лейтенанту всегда тесновато на юте, когда капитан на берегу. Полагаю, он взимает обычные полпроцента комиссии. Точно не знаю, мадам. Однако готов поклясться, что он делает всё по правилам. Я так обычно и плачу. Десять шиллингов со ста фунтов. Если увидите его раньше, чем я, пожалуйста, попросите его купить мне новозеландских акций на пять тысяч фунтов. Сейчас они торгуются по четыре, но полагаю, что могут подняться. «Пять тысяч!» — воскликнул адмирал, быстро подсчитывая в уме. «Так-так, посмотрим. Это двадцать пять фунтов комиссионных. Неплохо для одного дня, уж верьте слову. Очень выгодный заказ, мадам». «Ну, раз все равно надо кому-то платить, то отчего не ему. Обязательно передам и уверен, что времени он терять не станет». О, спешки особой нет. Кстати, судя по вашим словам, у него есть компаньон? Да, мой мальчик младший партнёр, а Пирсон старший. Меня познакомились с ним несколько лет назад, и он предложил Гарэлду участие в деле. Конечно, нам пришлось выплатить крупный страховой взнос. Миссис Вестмакет остановилась и замерла, выпрямившись во весь рост а ее похожее на индейское лицо сделалось еще серьезнее. «Пирсон?» — переспросила она. «Джереми Пирсон? Он самый!» «Тогда все отменяется!» — вскричала она. «Не надо ничего никуда вкладывать!» «Очень хорошо, мадам!» Они снова пошли дальше. Вдова о чем-то размышляла, а адмирал был немного уязвлен ее капризом и разочарован срывом сделки для Гаррильда. Вот что я вам скажу, адмирал, внезапно воскликнула миссис Вестмаркет. На вашем месте я бы уговорила сына выйти из дела с этим субъектом. Но почему, мадам? Потому что он связался с самой хитрой и опасной лисой во всём лондонском Сити, с Джеррими Пирсоном, мадам. Но что вы можете о нём знать? У него «Отменная репутация. Никто на свете не знает Джереми Пирсон так, как я адмирал. И предупреждаю вас, поскольку с симпатией отношусь к вам и к вашему сыну. Этот человек — мошенник, и вам лучше не иметь с ним никаких дел». «Но это всего лишь слова, мадам. Вы говорите, что знаете его лучше, чем брокеры и спекулянты в Сити?» Слушайте, вы мне поверите, если я скажу, что в девичестве меня звали Ада Персон от Джеррими, мой единственный брат. Адмирал присвистнул. Вот так-так, воскликнул он. Теперь, когда я присмотрелся, то и вправду заметил сходство. Это железный человек, адмирал, лишённый сердца. Я бы вас шокировала, сэр, если бы рассказала, что я вынесла от своего брата. Состояние отца разделили между нами поровну. Свою долю он промотал за 5 лет и с тех пытается отнять мою долю при помощи всех приёмчиков, на которые способен жестокий и беспринципный человек, гнусным обхаживанием, юридическим крючкотворством и нахрапистыми угрозами. Нет такой подлости, на которую не способен этот человек. О, я знаю своего брата Саджерими, знаю и держу ухо востро. Вот это новость, мадам. Честное слово, теряюсь в догадках, что на это и сказать. Благодарю вас за откровенность. Из ваших слов следует, что с таким человеком в одну лодку садиться нельзя. Возможно, Гарольду и вправду лучше всего разорвать с ним отношения и не теряя времени. Что ж, мы это обговорим, уж будьте уверены. Так, вот мы и на станции. Я провожу вас до вагоны и вернусь домой узнать, что по этому поводу скажет жена. Когда адмирал, задумчиво и рассеянно повернул в сторону дома, он вдруг с удивлением услышал за спиной чей-то крик. Оглянувшись, он заметил, как по дороге вслед за ним бежит Гарльд. Папа, вскричал он. Я только что приехал из Лондона, и первое, что увидел, это твою удаляющуюся спину. Но ты идёшь так быстро, что пришлось бежать, чтобы догнать тебя. Адмирал довольно улыбнулся, и его суровое лицо расцветилось множеством мельчайших весёлых морщинок. "Рановат, а ты сегодня", сказал он. "Да, хотел с тобой посоветоваться. Ничего не случилось?" «О, нет, так, одно маленькое затруднение». «Какое же?» «Сколько у нас денег на счёте?» «Довольно много, по-моему, тысяч восемь». «О, половины с лихвой хватит, довольно безалаберно со стороны Пирсона». «Что такое?» «Ну, понимаешь, папа, когда он отправился отдыхать в Гавр, то получил мне выплаты по счетам и так далее, сказал, что денег в банке достаточно на все нужды». Во вторник мне случилось заплатить по двум чекам, один на 80 фунтов, а другой на 120, и их вернули с уведомлением от банка, что мы превысили кредит на несколько сотен. Адмирал стал мрачнее тучи. "И что всё это значит?" спросил он. "О, это легко исправить. Понимаешь, Пирсон вкладывает все свободные средства и оставляет на счёте самую малость. Однако он переборщил, позволив мне немного рисковать, если из банка вернут чек. Я писал ему с просьбой дать разрешение на продажу кое-каких акций, а клиентам отправил письменное объяснение. Однако за это время пришлось выписать несколько чеков. Так что лучше было бы перечислить часть денег с нашего счёта, чтобы их покрыть. Именно так. Мой мальчик, всё моё есть твоё. Но кто, по-твоему, этот персон? Он брат миссис Уэст-Маккет. «Правда? Вот ведь странно. Ну, когда ты об этом обмолвился, я и впрямь подмечаю сходство. У них обоих такие волевые лица». Она только что предупредила меня насчет него, заявив, что это самый ловкий мошенник в Лондоне. «Надеюсь, что у тебя все хорошо, сынок, и мы не попадем в шторм». Гарльд немного побледнел, когда услышал мнение миссис Вестмакот о своём старшем компаньоне. Оно давало объяснение и обоснование смутным страхам и подозрениям, которые он каждый раз гнал от себя, считая их чересчур страшными и фантастическими, чтобы в серьёз им верить. Он хорошо известен в Сити, папа, произнёс Гарльд. Конечно, конечно. «Именно это я ей и сказал. Его бы давно раскусили, будь с ним что-то не так. Полноте, нет ничего горше семейной ссоры. Однако очень хорошо, что ты об этом сообщил, ибо нам самое главное — оставаться честными». Однако письмо Гарольда к компаньону пересеклось с его письмом Гарольду. На следующее утро оно ждало его за накрытым к завтраку столом, и когда он его читал, У него чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Гарльд вскочил со стула, побледнев и вытаращив глаза. Сынок, сынок, сынок, сынок. Я разорен, мама. Разорен. Он стоял, глядя прямо перед собой безумными глазами, а лист бумаги медленно упал на ковёр. Потом Гаррильд снова опустился на стул и закрыл лицо руками. Мать точь-в-точь обняла его, а адмирал дрожащей рукой поднял письмо, нацепил очки и начал читать. Письмо гласило: "Дорогой Денвер, когда вы получите это письмо, я буду там, где меня не найдёте, ни вы, ни кто либо желающий со мной поговорить. Не надо меня искать". Уверяю вас, что письмо отправлено моим другом, и все ваши усилия будут напрасны, если вы попытаетесь меня разыскать. Очень жаль, что оставил вас в столь затруднительном положении, но кого-то из нас должны схватить, и по большому счету я предпочел бы, чтобы схватили вас. В банке вы не найдете ничего, кроме снятых без подтверждающих документов 13 тысяч фунтов. Уверен, что самое лучшее для вас это осознать сложившееся положение вещей. А что вам следует сделать? Так это последовать примеру старшего компаньона. Если вы будете действовать быстро, то сможете выйти сухим из воды. Если же нет, то вам не только придётся ликвидировать дело. Боюсь, что пропавшие деньги едва ли могут рассматриваться как обычная задолженность. И, конечно, вы должны отвечать за них перед законом так же, как и я. Послушайтесь дружеского совета и поезжайте в Америку. Там молодой человек с головой на плечах всегда найдёт себе применение, и вы сможете пережить эту маленькую неприятность. Она послужит вам наглядным уроком: не принимайте в бизнесе ничего на веру и настойчиво требуйте знать всё, что делает ваш компаньон каким бы старшим он ни был с совершенным к вам почтением джереми пирсон боже праведный простонал адмирал он сбежал и оставил меня банкротом и выставил вором нет нет гарльд запречитала его мать всё образуется что там о деньгах беспокоиться о деньгах мама «На карту поставлена моя честь». Мальчик прав. «На карту поставлена и его честь, и моя, потому что все мое и его тоже. Мы в большой беде, мать, и именно тогда, когда думали, что все наши беды позади. Но мы переживем ее, как пережили и все остальное». Он протянул ей свою жилистую руку, и старики склонили седые головы и сплели пальцы, всеми силами любя и поддерживая друг друга. Мы были слишком счастливы и довольны жизнью, вздохнула она. Но такова воля Божья, мать. Да, Джон, это воля Божья. И всё же горько это сносить. Я бы лишился всего, дома, Дженник, званий, я бы всё пережил, но в мои годы честь, честь адмирала флота нельзя утратить, честь, Джон, если не было совершено бесчестия. Что сделал ты? Что сделал Гаррельд? О чести речь не идёт. Старик покачал головой, но Гаррельд призвал на помощь свой ясный и практичный ум, который в момент тяжёлого удара на мгновение изменил ему. Отец, мама права, сказал он. Положение серьёзное, видит Бог, но нельзя видеть его в совсем уж мрачном свете. В конечном итоге это циничное письмо само по себе является свидетельством того, что я не имел ни малейшего отношения к мошенническим схемам этого мерзавца. Могут решить, что оно заранее заготовлено, не смогут «Вся моя жизнь служит доказательством, опровергающим это предположение». «Верно, сынок. Не смогут, если у них есть глаза!» Воскликнул адмирал, обретая мужество при виде сверкающих глаз Гарольда и его решительного лица. «У нас есть письмо и твоя репутация. С их помощью мы выстоим. Я был с самого начала виноват, что выбрал тебе в компаньоны такую акулу». Да простит мне Бог. Я-то думал, что обеспечил тебе такой удачный старт. Дорогой папа, как ты мог вообще что-то знать? Вот он пишет, что преподал мне урок, но он гораздо старше и опытнее меня. Так что я постеснялся попросить для проверки его бухгалтерские книги. Однако, нельзя терять времени, мне надо ехать в Сити. И что ты предпримешь? то, что должен сделать любой честный человек. Я напишу всем клиентам и кредиторам, созову их на собрание и выложу всё на чистоту. Прочитаю письмо и целиком отдамся в их руки. Верно, мой мальчик. Реши всё одним ударом. Нужно ехать немедленно. Гарльд надел пальто и шляпу. Но перед тем, как успеть на поезд, у меня ещё есть 10 минут. До отъезда мне надо кое-что сделать. Через большую стеклянную створчатую дверь он разглядел на теннисном корте очертания белой блузки и соломенной шляпки. Клара часто встречала его там по утрам, чтобы перемолвиться несколькими словами, прежде чем он уедет в Сити. Он вышел из дома быстрым и твёрдым шагом человека, только что принявшего важное решение, но лицо у него было осунувшимся, а губы побелели. Клара сказал он, когда та подошла, чтобы поздороваться. Очень жаль, что приходится сообщать вам печальные известия. Но у меня огромные неприятности в Сити, и и мне кажется, что мне следует освободить вас от данного мне обязательства. Клара пристально посмотрела на него вопрошающим взглядом огромных тёмных глаз, и лицо её побледнело, как и его. А как сити может повлиять на наши с вами отношения, Гарльд? На меня может лечь позорное пятно. Я не могу просить вас разделить его вместе со мной. Позорное пятно? Потеря каких-то жалких золотых и серебряных монет? О, Клара, если бы только это. Мы были бы куда счастливее в небольшом деревенском домике. Нежели среди всех богатств Сити бедность не уязвила бы меня столь глубоко, как уязвила случившееся утром. Прошло лишь 20 минут с того момента, как я получил письмо, а мне уже кажется, что нечто произошедшее давным-давно, какая-то жуткая чёрная туча отняла у меня бодрость духа и лишила покоя. Но что случилось? Чего вы боитесь больше, чем бедности? Оказаться в долгах, которые я не смогу оплатить. Быть заклейменным в сети и объявленным банкротом. Знать, что у людей есть ко мне законные претензии и бояться смотреть им в глаза. Разве это не хуже бедности? Да, Гарольд, в тысячу раз хуже, но это можно пережить. А больше ничего? Мой компаньон сбежал и оставил меня отвечать за огромные долги подобной ситуации от меня могут решением суда потребовать возместить по крайней мере часть пропавших денег. Их доверили ему для вложений, а он их растратил. Я, как его компаньон, несу за это ответственность. Я обрёл к настраданию своих близких отца и мать, но по крайней мере на вас тень пасть не должна. Вы свободны, Клара, нас ничто не связывает, чтобы кого-то связывать нужны двое, Гарльд, ответила она с улыбкой, беря его под руку. Двое, дорогой мой, и двое, чтобы разорвать связь. Разве так ведут дела в сети? Раз человек может всегда по своей прихоти нарушить обязательства. Вы настаиваете, чтобы я сохранил отношения, Клара? Нет более безжалостного кредитора, чем я, Гарльд. Вы никогда не избавитесь от обязанности по договору. Но я разорен. Вся моя жизнь рухнула. И поэтому вы хотите и меня разорить, сделав так, чтобы и моя жизнь рухнула? Нет, сер, так легко вы не отделаетесь. Но если серьёзно, Гарльд, вы причинили бы мне боль, не будь всё столь абсурдно. Неужели вы думаете, что любовь женщины похожа на зонтик от солнца, который у меня в руке? и годится он лишь для солнечной погоды, а когда дует ветер и сгущаются тучи, то совершенно бесполезен. Я не потащу вас в пропасть, Клара. А разве я не окажусь в пропасть, если брошу вас в такое время? Именно сейчас я могу вам помочь своей поддержкой. Вы всегда были сильнее и выше меня. Вы и сейчас сильны, но вдвоем мы сильнее. К тому же, сэр... Вам и ни в дамёк, какая я деловая женщина, так папа говорит, а уж он-то знает жизнь. Гарольд попытался что-то ответить, но его переполняли чувства. Он смог лишь сжать белую ручку, обвивавшую его рукав. Клара шла бок о бок с ним, весёлый щебеча и своей жизнерадостностью развеивая окутавшую его мрачную пелену. Слушая её, он мог подумать, что с ним болтает Ида, а не её уравновешенная серьёзная сестра. «Скоро всё разъяснится», — говорила Клара, — «и нам станет скучно. Конечно, в любом бизнесе случаются взлёты и падения. Полагаю, что среди всех, с кем вы имеете дело на бирже, не найдётся ни одного человека, кому не пришлось бы пережить нечто подобное. Если бы всё и всегда шло гладко, то, знаете ли, все, конечно же, подались бы в брокеры» и вам пришлось бы встречаться в гайд-парке. Какая вам нужна сумма? Гораздо большая, чем я смогу собрать, не менее 13 тысяч фунтов. Когда Клара услышала эту цифру, у неё вытянулось лицо. И что вы предполагаете делать? Сейчас я поеду в Сити и попрошу всех кредиторов собраться завтра у меня. Прочитаю им письмо Пирсона. И Цуликом отдамся в их руки. А, а они что сделают? А что они могут сделать? Подадут иски на возврат своих средств, и фирма будет объявлена банкротом. Вы говорите, что собрание будет завтра, а мы его совет. Не хотите послушать? Какого совета, Клара? Попросите у них несколько дней отсрочки. Кто знает, какой новый поворот примет это дело? А какой оборот? Я никак не смогу собрать деньги. Давайте выпросим несколько дней. О, их нам должны дать при обычном развитии событий. На все юридические формальности уйдёт какое-то время, пусть и недолгое. Однако мне пора идти, Клэр. Нельзя давать повода думать, что я увиливаю от ответственности. Сейчас моё место у себя в конторе. Да, дорогой, вы правы. Да благословит и сохранит вас Бог. Я останусь тут в заповеднике, но в мыслях буду с вами весь день в конторе на Trogmorton Street. Если вас охватит грусть, вы услышите, как я шепчу вам на ухо, и убедитесь, что у вас есть клиентка, от которой вы никогда не сможете отделаться. Никогда, пока мест мы с тмы с вами живы.